Фирма, куда он спешил, называлась женским именем Инесса. Находилась она в конце Московского, где-то между самим проспектом и Варшавской улицей. Через весь город тащиться, точнее, под городом в метро, потому что у редакционной машины аккурат нынче утром полетел диск сцепления, а собственные Жигули Благоева облезлые от жизни на улице. Не прошли тех осмотр, и он боялся гаишников. И вообще думать надо было, прежде чем высмеивать их на весь Питер в той передаче, так ведь если бы знать, где соломку стелить. Ставший привычным путь от дома до метро полтора квартала он почти пробежал, и при этом не переставая думал о школе, о сыне и о том, как не складно последнее время все происходит. Пороть поздно, а разговоры не помогают. Благой даже пробовал советоваться со знакомым детским психологом. Тот углубился в фрейдистские дебри, но никаких конкретных советов не дал. Хотя Благой сам понимал, что полезного совета, пожалуй, не дали бы ни Фрейд, ни Фром, ни Пистолетти. Это наш самый смелый теоретик, сказал учёный корреспонденту, показывая коллегу увлечённо рубящего под собою сук. Ничего не поделаешь, нужно выкручиваться самому. Уже несколько лет в транспорте его узнавали. С тех пор, как после серии громоподобных статей в Петербургских ведомостях его Позвали в постоянные ведущие воскресные телевизионные передачи, прошу к Барьеру, стоило ему войти в вагон метро, в трамвай, троллейбус, как он ощущал на себе чей-нибудь любопытный взгляд, особенно если пассажиров было не слишком много. Иногда с ним даже здоровались, не скрывая улыбку, полузастенчивую, полусчастливую. И Благой представлял, как вечером. Эти люди воодушевлённо рассказывали домашним. Сегодня еду в метро, а рядом сам Борис Благой стоит, сам. В этот неудачливый день, случившееся узнавание прошло по худшему варианту. Ещё на эскалаторе к нему повернулся человек с суским, удивительно скучным лицом, типичный зануда. А ты, извиняясь, Борис Благой, точно ведь А сведумился зануда. И хотя благой постоянно твердил себе, что в таких случаях нельзя признаваться, а надо вежливо и настойчиво твердить что-нибудь типа вы ошиблись, а кто это вообще такой? В этот раз, занятым своими мыслями, он согласно кивнул. Зануда тут же к нему прилип, точно банный лист к заднице, вошел следом в вагон, встал у двери и принялся, стараясь переключать шум движения. рассказывать бесконечную, как зубная боль, историю про то, как его кинул собственный брат. Благой старался не вслушиваться, но зануда постоянно спрашивал: "Ведь точно?" И приходилось, изображая профессиональное внимание, поддакивать, тоской мечтая о пересадке. "Так ты всё скажешь там по телевизору?" не отставал зануда, когда Благой двинулся к двери. "Ведь точно?" скажу, скажу. И благой выскочил на платформу. Нет, всё-таки об энергетических вампирах пишут не только сплошной бред. Его ждали. Молодой охранник в камуфляже дисциплинированно вскочил со стула. Запихнул журналчик с яркими обнажёнными дивами под газеты, лежавшие на подоконнике, и принялся внимательно вглядываться в журналистское удостоверение. У него самого на груди висел бедж, гласивший Вячеслав, разобрать фамилию благой не успел. Вячеслав нажал на кнопку, из соседних дверей появился охранник постарше. Это ки шкаф, но зато в цивильном. Имедж несколько портило только застрявшие в зубах беломорина.